Еще об одном из воспоминаний Полонской. Часто он не мог владеть собою при посторонних. Уводил меня объясняться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснить все немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим. Я была в это время беременна от него. Делала аборт». На меня это очень подействовало психически, так как я устала от лжи и двойной жизни, а тут меня навещал в больнице Яншин. Опять приходилось лгать, было мучительно. И чтобы понять причины этого исступленного в своей кульминации романа, надо процитировать дальше. После операции, которая прошла не совсем благополучно,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 Он часто бывал настойчив, даже жесток, стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам. Я все больше любила, ценила и понимала его человечески, и не мыслила жизнь без него, скучала без него, стремилась к нему. А когда я приходила, и опять начинались взаимные боли и обиды, Мне хотелось бежать от него. Владимир Владимирович требовал у Норы немедленного развода с Яншином. Она тянула с разводом, но обещала, что непременно сделает это. Получив заверение, что она разведется с мужем и будет его женой, Маяковский как будто немного успокоился, но требовал еще, чтобы Нора бросила театр а это для молодой актрисы, подающей надежды, только получившей первую большую роль, поступок почти невероятный. Однако согласие о женитьбе было взаимным, и Владимир Владимирович вступил в кооператив на квартиру, где они потом должны были поселиться. Воспоминания о Полонской, многие десятилетия бывшие недоступными читателю, хороши своей безыскусственностью, откровенностью и отсутствием какого бы то ни было желания приукрасить в них себя. Об этом говорит и тот факт, что даже Лилия Юрьевна Брик, человек не беспристрастный по отношению к ней и к Маяковскому, прочитав рукопись, вернула ее почти без замечаний. Полонская со всей откровенностью высказала то, что подсознательно удерживала ее от решительного шага, хотя вряд ли удержала бы до конца. Я считаю, что наши взаимоотношения явились для него как бы соломинкую, за которую он хотел ухватиться. Сделаем небольшое отвлечение. Существует версия, что Маяковский не покончил самоубийством И версия эта ведет к зловещей фигуре чекиста Агранова, довольно часто бывавшего в доме Бриков. Выстроена эта версия гипотетически и не подтверждается конкретными фактами. По этой версии исключается такой важнейший фактор, как общее состояние Маяковского в это время, его глубочайшая депрессия. И вот тут, помимо прочих, Самый достоверный источник — воспоминания Полонской, человека, ближе всех стоявшего к Маяковскому, чаще всех видевшего его в разных состояниях на протяжении, по крайней мере, двух последних месяцев жизни поэт. В подтверждение приведем еще одну фразу из воспоминаний Полонской. «Я боялась его характера, его тяжелых минут, его деспотизма, в отношении меня. Разве это похоже на Маяковского в обычном состоянии? Вспомним, что пишут о нем Хмельницкая, Рябова, Брюханенко, Семенова, Яковлева в письмах к матери, наконец, многие места из воспоминаний Полонской, чтобы убедиться, как он был необыкновенно предупредителен и интеллигентен в отношениях с женщинами. Может быть, даже немножко сентиментален, хотя представить Маяковского сентиментальным довольно трудно. Но вот он дарит Норе Полонской четырехугольный шейный платок. А подарки он очень любил делать женщинам, маме, сестрам. Разрезает его на два треугольника, чтобы один носила она, а другой набросил на лампу у себя в рабочем кабинете. Потом уверяет Нору, что... Когда остается один и смотрит на лампу, ему кажется, что она тоже своею частью с ним. Кольцо с инициалами L.U.B. лили Юрьевна Брик, выгравированными на нем так, что читается вокруг «люблю», тоже ведь выглядит сентиментальной игрушкой. А тут деспотизм, злые реплики, то есть то, что шло не от натуры, а от необычного состояния, от внутреннего перенапряжения, которое приходилось скрывать на людях, от того, что окружавшие его люди, осеев, например, склонны были отнести за счет обычной хандры. Нет, это была не хандра. Это было состояние депрессии, вызванное всем комплексом событий вокруг него, в его личной жизни, в его литературной работе. И все-таки можно легко понять тех, кто поначалу не поверил в его самоубийство, кто утверждал, что ничто в Маяковском не предвещало такого конца. Они видели того Маяковского, который был деятелен, энергичен, обсуждал проект закона об авторском праве, договаривался о поездке в Ленинград, назначал выступления и встречи, он жил и хотел жить. Но действия и поступки человека, выражающего депрессию, не всегда предсказуемы. В один из вечеров в театральном клубе, когда Маяковского попросили прочесть заключительную главу поэмы «Хорошо», Он ответил, что эту вещь сейчас читать не будет, потому что не время для нее. Прочитал во весь голос. Можно предположить, что в 1930 году Маяковский уже иначе смотрел на бодрый финал поэмы «Хорошо», ведь он собирался написать поэму плохо. А встречи их с Полонской проходили все более напряженно. Двусмысленным и невыносимым становилось положение Полонской, так как дома ей приходилось выслушивать упреки родных, мужа, жить в атмосфере постоянного обмана. Восемь лет спустя, вспоминая это время, это свое двусмысленное положение, Полонская объяснит его тем, что в их отношениях не было тогда необходимого спокойствия, трезвости а со стороны Владимира Владимировича понимание ее характера семейной сложности. Она пишет, что Владимир Владимирович запугал ее требованием немедленно уйти от мужа, немедленно бросить театр, желанием запереть в комнате. И хотя вопрос совместной жизни с ним был для нее внутренне решен, но и у нее не хватило опыта понимания такта снять это напряжение. Маяковский проявлял свои претензии все более бурно, и кончилось это крупной ссорой, после которой они разошлись во взаимной вражде. Это было 11 апреля. 12 апреля Полонская играла дневной спектакль. В антракте ее вызвал по телефону Маяковский. Сказал, что сидит у себя в комнате на Лубянке, что ему очень плохо, что только она ему может помочь, что если ее нет, все становится ненужным. Полонская ответила, что она тоже без него не может, что хочет его видеть и приедет к нему после спектакля. Скорее всего, именно в это же время он разговаривал по телефону с сестрой Ольгой. Володя говорил со мной упавшим голосом. Я думала, что просто он еще слаб после болезни. Назначил ей и художнице Лавинской встречу на 14 апреля. Еще за день до ссоры с Полонской в театре на спектакле «Баня» его встретил Февральский и заговорил о статье, в которой давалась положительная оценка пьесе. Но Маяковский отмахнулся, ответил «Все равно теперь уже поздно». Что он имел в виду? 11 апреля он не явился на вечер во втором МГУ. Такого с ним не бывало. Владимир Владимирович по телефону извинился, сославшись на болезнь, просил перенести вечер. Утром 12 апреля, по-видимому, еще до звонка Полонской, заходил в ФОСП, а потом на заседание в Совнаркоме. Участвовал в обсуждении проекта закона об авторском праве. Свидание с Полонской состоялось, скорее всего, часа в три пополудни, когда кончаются дневные спектакли. К свиданию у него был приготовлен план — набросок на бланке Центрального управления госцирками. В плане встречаются фразы, в которых надежда на примирение «если любит, то разговор приятен», «отрицание ревности», «желание примирения». Я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия художественному театру. А предсмертное письмо уже написано в этот же день. Может быть, рано утром, ведь он сделал намек на него в телефонном разговоре с Полонской, только она не поняла намек. И тут же в плане нетерпение и холодная решимость. Расстаться сию же секунду или знать, что делать. Свидание закончилось новым примирением. Возможно, что и диалог шел близко к плану. Полонская просила Владимира Владимировича не тревожиться за нее, дала твердое слово, что будет его женой, надо только обдумать, как сказать об этом Яншину, как тактичнее поступить с ним, и просила Владимира Владимировича пойти к доктору, так как, конечно, он был в эти дни в невменяемом болезненном состоянии. Понятно, что это не медицинский диагноз, но не принять во внимание ощущения близкой женщины никак нельзя. Оно помогает нам объяснить и появление письма, адресованного всем, и поведение Маяковского в эти последние дни его жизни» на просьбу Полонской уехать куда-нибудь на два дня отдохнуть, он соглашался и не соглашался. Наконец все же согласился, был нежен с ней и весел. Проводил ее на машине до дому, сам поехал в Гендриков. Вечером его видели в ресторане дома Герцена. Вечером же, очевидно, уже вернувшись из дома Герцена, Позвонил Полонской, она была дома, и разговор получился хороший. Заверил ее, что работает, что у него хорошее настроение, что был неправ в ссоре, что действительно надо отдохнуть друг от друга дня-два. 13 апреля. По телефону обсуждал с федерацией возможность поездки в Ленинград. И на 15-е дал согласие выступить в Политехническом на вечере ленинградских писателей. Назначает выступление на 17 и 19 апреля. Утром 14-го у него дома должна состояться встреча с писателями. Днем не утерпел, позвонил все-таки Полонской, предложил 14-го утром поехать на бега. Она отказалась, сославшись на то, что уже договорилась об этом с Яншиным и имхатовцами. Спросил насчет вечера. Полонская сказала, что приглашена к Катаевым, но, наверное, не пойдет. В четыре часа пополудня он в цирке. Только что кончилась актерская репетиция. На арене Валентина Ходосевич, художница, оформляющая меламиму, Москва горит. Маяковский окликает ее. Ходосевич видит его очень бледное и злое лицо. Он спрашивает про завтрашнюю репетицию, в котором часу. Приглашает покататься на машине. Она отказывается, ссылаясь на занятость. Тогда происходит невероятное. И вдруг какой-то почти виск или всхлип. Нет? Все мне говорят нет. «Только нет! Везде нет!» Это уже почти на ходу, почти выбегая из цирка. Потрясённая этой вспышкой, Ходосевич бежит за Маяковским, уговаривает подождать несколько минут, возвращается, едет с ним через Петровские линии, столешников, едут молча. Неожиданно Маяковский просит шофера остановить машину, выходит из нее. Велит шоферу довести спутницу, куда она захочет. Маяковский мечется. Он сам себя загоняет в клетку. Он звонит Осееву. Сестра жены Вера отвечает, что Николай Николаевич на бегах. В трубке слышатся прерывистые дыхания, затем слова Маяковского Ну что ж, значит, ничего не поделаешь. Ему везде мерещится обман и он едет к Катаеву, предполагая, что Полонская его обманывает, что, сказав «нет», она все же будет у Катаевых. И действительно, Полонскую, видимо, уговорили, она поехала к Катаевым, застала там Маяковского. Он был не только мрачен, но и, чего с ним никогда не бывало, пьян. Возникает ситуация, хуже не придумаешь. Полонская выглядит в ней коварной обманщицей, Он человеком, выслеживающим каждый ее шаг. Тут же за столом началось бурное объяснение, привлекавшее внимание всей довольно большой компании. Тогда объяснения перевели в эпистолярный жанр, стали обмениваться записками. МХАТовцы Ливанов и Яншин задирали Маяковского, вызывая на скандал. А он как-то не реагировал на них, ушел в другую комнату. За ним вышла и Полонская. Села рядом, погладила по голове. Владимира Владимировича это не утихомирило. Он был груб с нею, сказал, что сейчас при всех объявит Яншину об их отношениях. Было видно, что он совершенно больной и несчастный человек, который может сейчас натворить непоправимых глупостей, унизить женщину, выказать себя в смешном виде, в глазах случайных для него людей. Ласка и нежность норы приводили его в еще большее неистовство. Он вынул пистолет, грозил застрелиться и убить ее. Поняв, что ее присутствие еще больше раздражает Маяковского, Полонская стала собираться домой. За нею потянулись остальные. Маяковский провожал ее на колончевку. Яншин шел с кем-то другим. Владимир Владимирович несколько раз порывался заговорить с ним, останавливал себя. Нет, потом. С Полонской договорились встретиться завтра утром, хотя новые сутки, 14 апреля, уже наступили, было далеко за полночь. Стрелки хронометра отсчитывали последние часы его жизни. Проводив Полонскую, Маяковский отправился пешком к себе в Гендриков. Спал ли он в эту ночь? Вряд ли. Путь не близкий, от Каланчевки до Гендрикова. В половине девятого уже заехал за Полонской на такси. Выглядел он, по ее словам, очень плохо. Поехали к нему на Лубянку. Такси оставили ждать. В половине одиннадцатого Полонская должна была быть на репетиции в присутствии самого Немировича Данченко. Когда вошли в комнату, Владимир Владимирович запер дверь на ключ. Сказал, что не пустит ее в театр. Сам пойдет и скажет, что она уходит из театра. Сам же объяснится с Яншиным. Все началось с Изнова, хотя за вчерашнюю грубость и безобразное поведение свое он извинялся, просил забыть. Вероника Витольдовна настаивала на своем, говорила, что не может бросить театр и обречь себя на роль только жены своего мужа, даже такого, как Маяковский. Сказала о том, что любит его, что будет с ним, но что остаться здесь сейчас не может, что не может нанести такой обиды своему мужу. Обещала, что, вернувшись из театра домой, все скажет Яншину, вечером переедет сюда, на Лубянку, совсем. Маяковский настаивал на своем, Полонская тоже. Собравшись уходить, она спросила, «Что ж вы, не проводите меня даже?» Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково, «Нет, девочка, иди одна. Будь за меня спокойно. Улыбнулся и добавил, «Я позвоню». «У тебя есть деньги на такси?» «Нет». Он дал мне двадцать рублей. — Так ты позвонишь? — Да, да. Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги. Я закричала и металась по коридору, не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение. В комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко. Апрельское солнце уже высоко поднялось над Москвой. Часы показывали десять-пятнадцать. Асфальт был сух. Через некоторое время во двор въехала карета скорой помощи, но с лестницы, где толклись какие-то люди, послышалось — поздно, умер. Пуля, единственная, оставленная в барабане на удачу, — о, эта русская рулетка! — нашла прямой путь к сердцу. В тот же день тело перевезли в Гендриков. Москву облетела весть о самоубийстве Маяковского. Некоторые близко знавшие его люди не поверили, решили, что это первоапрельская шутка, по старому стилю, 1 апреля. А он, отбушевавший, успокоившийся, торжественный, лежал на своей тахте. Квартира была полна народу, в переулке толпа, Смерть примирила с ним рефовцев, пришли и те, с кем не раз сходился в лид-драках. Весь в слезах, словно никого не узнавая, ходил по квартире Пастернак. Тихо, в горестном молчании проходит Александра Алексеевна. За нею словно окаменевшее скульптурное лицо Людмилы Владимировны. Ольга Владимировна как-то механически повторяет строчки из облака. «Мама, скажите сестрам, люди и Оли. ему уже некуда деться». Вносят гроб. Сейчас его отвезут в клуб писателей. 15 апреля 1930 года в газетах появилось сообщение. Вчера, 14 апреля, в 10 часов 15 минут утра В своем рабочем кабинете «Лубянский проезд-3» покончил жизнь самоубийством поэт Владимир Маяковский. Как сообщил нашему сотруднику следователь товарищ Сырцов, предварительные данные следствия указывают, что самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта. Самоубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт еще не совсем оправился.